«Да, мы и правда, и тот самый звериный клан, который ты ищешь. Но почему вы выглядите как люди?» Эту загадку Арк разрешить так и не смог. Конечно, жители деревни отличались очень грубой внешностью, однако звериных черт в ней не наблюдалось. Он счел, что они тоже маскировались, подобно тому, как Каракул менял внешности кровавленных, впрочем, возможно, это и было его рук дело. Желая развеять подобные подозрения, Арк осторожно спросил. «Возможно, вы тоже слуги Каракула?» «Что? Слуги? Конечно же нет! Возможно, наши физические оболочки находятся в его власти. Однако мы никогда не продавали ему свою душу!» Гневно выкрикнул другой житель деревни, до этого молчаливо смотревшим в окно. «Значит, это ваше естественное состояние? Но как такое возможно?» «Нет, мы волчий клан. В нас течет кровь Фенрера, первого волка». «Волчий клан? Именно!» «Мы потомки Вольранга, великого воина прошлого!» Старик сделал глубокий вдох перед тем, как продолжить. «Я стареюсь на клана Волеранг. Наш клан оказался здесь около сотни лет назад». Начал он экскурс в историю родословной своего семейства. Клан Мяу также происходил от воинов, но все же с примесью воровской профессии. Однако волчий клан корнями уходил в семейство, состоявшие исключительно из воинов, и потому члены клана могли выбирать профессии только из числа воинских. и Валеранги считались сильнейшим из волчьих клонов. «В темные века, сотни лет тому назад, Валеранги сражались против сил тьмы на передовой вместе с героем Мабаном. Это была великая битва. Многие из нас тогда слегли на поле боя ради высшей цели. Тогда семья Валеранг пользовалась почетом и славой. Хотелось бы мне родиться тогда, а не...» Продолжил старик с грустным взглядом, устремленным в прошлое. Поворотный момент произошёл ближе к концу темных веков. Тогда Семеро Героев сразились с Властелином Тьмы, в то время как на плечи Вальрангов была возложена другая миссия, им предстояло отправиться в Сеутандаль во главе армии союзников и предотвратить воздушную атаку Рингберга. Воины ценой собственных жизней обеспечили относительную безопасность Сеутандали, несмотря на полномасштабное вторжение. Но когда Семеро Героев наконец взяли верх над Властелином Тьмы, тот высвободил разрушительную магию такой силы, что из захватившего мир катаклизма Сеутандаль попал в пространственный шторм В тот момент, сражаясь с Рингбергом вместе месте пересечения гор, указанным бесить на карте, Вальранги в итоге стали пленниками этого места. С тех пор нашим предкам пришлось влачить здесь жалкое существование. Природа в этой местности оказалась полностью выжжена магией, земля стала неплодородной, и им приходилось рисковать своей жизнью за каждый пучок травы и глоток воды. Вальранги, смело сражавшиеся в авангарде против сил тьмы, в итоге пали жертвы голода и холода, Многие немногие из них, кому удалось выжить в многочисленных битвах, погибали один за другим от естественных причин. «Я знаю, каково это. Погибать ни за что!» — проговорил Додрик, сидевший на плече арка с глазами полными слёз. на Валерангов спокойно объяснил бесцеремонно перебивший его летучей мыши. «Они не ожидали никакой награды за борьбу против сил тьмы. Их единственной наградой стала возможность сражаться и с честью пасть в бою, как и подобает настоящему воину». «Вероятно, наши предки чувствовали себя опозоренными. Ведь в смерть от голода нет никакой чести. Это пустая смерть». После этого валеронги блуждали в горах на протяжении сотни лет. В какой-то момент наши предки наткнулись на загадочный край покрытым мраком. Он уже был населен вампирами, но у них не оставалось выбора. Скорее всего, они надеялись сразиться с ними погибнуть в бою, но этого так и не случилось. Они забрели во владение некоего вампира. который предложил им мирное сосуществование. Как? Дампир? А, да, когда-то эти земли прям принадлежали ему. Значит, все это связано. Когда на его земле вошли остатки семейства Вальранг, Дампир не решился дать им отпор и предложил мир. Но все поменялось, когда Дампир сбежал, побоявшись вызова на дуэль от Каракула, и земли сменили владельца. И Каракол не намеревался мириться с незваными гостями. Каракул пытался обратить нас в своих слог, «Однако валеранги помнят былою славу своих предков, и мы скорее погибнем, чем станем почняться вампира. Между Каракулом и валерангами развязался конфликт, повлекший за собой множество потерь с обеих сторон. Спустя годы сражения, не на жизнь, а на смерть, волкам удалось уничтожить большую часть окровавленных и подобраться к замку Каракула. «Его судьба уже практически была в наших руках, но потом...» Тут старейшина нервно прикусил губу. Прямо перед началом решающей битвы один из нас предал свой клан. Альберт. Он украл реликвию валерангов и преподнёс её каракулу. Он надругался на честью клана, хранимой веками. Погодите. Реликвию клана? Не хотите же сказать? Надеюсь на неверность своего предположения, спросил Арк. Но старишный утвердительно кивнул. Да, речь идет о последнем фрагменте трёх чудес из Камом Тобой. Это все меняло. Арк рассчитывал, что звериный клан отдаст ему последний из трёх чудес, и затем, обретя его силу, он отправится взволить Буксила. Но, как оказалось, оно находилось в замке Каракула, и это значило, что Арку предстояло встретиться с вампиром, не рассчитывая на эффект трех чудес. Но это, конечно, усложняет дело. Герой Мабан доверил нам реликвию перед тем, как отправиться на бой с Властелином Тьмы. Он положился на нас, и мы так его подвели, позвали в какому-то вампиру. Это несмываемый позор. «Искатель истины, ты волен смеяться над нами и сыпать саль на наши раны сколько захочешь. Хоть нам и достались от наших предков острые когти и клыки, но наш дух слаб. И по делам нам за потерю реликвии клана». Самый уничижительно корил себя старейшина. И Легендарная смелость валерангов бесследно исчезла после потери реликвии. Потеряв волю к борьбе, они оказались в безвыходном положении, и теперь время от времени каракул навещал их деревню, чтобы пополнить запасы крови. Несмотря на то, что их внешность приняла человеческий вид, Валеранги оставались потомками великого клана воинов, и их кровь придавала Каракулу дополнительных сил. Каждый день подобного существования был унизительным для гордого волчьего клана. Однако Арк заметил некоторую нестыковку в рассказе Старейшины. «Значит, ваша наружность изменилась после утраты Фрагмента Трех Чудес?» Арк считал, что Валеранги изменились из-за проклятия Каракула. Однако если это произошло после утери реликвии... то кем они были до того, как герой Мабон вручил им её? Ответ оказался довольно прост. Главный источник нашей силы — Луна. Под ее лучами мы становимся гораздо сильней. Днем, когда Луна заходит, мы слабеем, однако она все же продолжает поддерживать нас одним своим существованием. Таким образом, клан Валеранг был когда-то способен сохранять свириную форму и в и в светлое время суток, однако магический мрак, покрывающий это место, не пропускает лунный свет, блокируя влияние Луны. Судя по всему, валеранги имели множество сходств с оборотнями. Но, в отличие от последних, могли принимать волчий облик не только во время полнолуния, а в любое время суток и при любой фазе Луны. И так как лунный эффект блокировался темной кровью, мощными чарами земель тьмы, то заменителем Луны для валерангов служил фрагмент Трех чудес. Нам было поручено хранить лунный фрагмент, реликвию, заключающую в себе силу Луны, благодаря ей мы и выживали в этом мрачном месте все это время, На все изменилось, когда реликвия завладел Каракул. Лунный фрагмент, — воодушевил Зарк. Теперь все стало на свои места. Поначалу он не мог взять в толк, почему Каракул не бросил волчий клан подземелья, как и всех остальных монстров. Пусть они и приняли человеческую форму, но ничто не мешало им работать на раскопках вместе с монстрами, в точности как Арку до этого. Как оказалось, Каракул боялся, что они поднимут восстание и вернут себе былую силу, ведь изнутри замка это сделать гораздо проще, чем снаружи. В таком случае получалось, что лунный фрагмент находился где-то в подземелье? Точно. Каракул с его помощью получил лунные камни, добычей которых и занимались монстры. Теперь все понятно. Он чувствовал себя так, будто ему наконец-то удалось развязать запутанный узел, однако на его пути всё ещё стоял Каракул. И другого способа добраться до последнего из трех чудес, кроме как убить его, Арк не видел. Он, конечно, мог тайком пробраться в подземелье, использовав скрытность, однако он понятия не имел, где именно искать фрагмент. А что случится, если его вдруг обнаружат, он и вовсе старался не думать? У меня нет шансов удалить каракулы и всех его окровавленных в одиночку. Зато, как вы уже знаете, мне нужен лунный фрагмент, но самому мне его не добыть, мне понадобится помощь вальрангов, Тех самых гордых вальрангов, которые называли себя хранителями Метрах Чудес». «Конечно, мы сделаем все от нас зависящее!» «Даже если у нас ничего не выйдет, смерть в бою лучше такой жизни!» Вздохнул старейшина. «Но мы бессильны! Клан потерял не только когти и клыки, но и присутствие духа!» «С энергией луны все будет по-другому! Радун!» Радун щелкнул языком и выплюнул небольшой камешек. Это был один из лунных камней, который Арк своими руками добыл в подземелье. Старейшина пораженно воскликнул, схватив руки лунный камень. Да это же не может быть! С легким шуршанием рука старейшины, держащая лунный камень, начала покрываться серебристой шерстью. Начали удлиняться его когти, чуть погодя заостряться зубы, вытягивавшиеся в волчью морду голове. Старейшина удовлетворённо удовлетворенно зарычал, полностью обратившись серебристо-серого волка. Да, ко мне вернулась балая сила, жажда битвы кипит в моем сердце. Настал твой час, клан Вальранг! «Лунных камней, имеющихся в моем распоряжении, хватит на всех жителей деревни. Теперь вы согласны помочь?» «Разумеется!» «Возвращение лунного фрагмента позволит нам смыть пережитый позор, и как-никак ты искатель истины, а значит потомок великого героя Мабана, и сражаться бок о бок с тобой станет честью для нас! Веди нас на каракола и предателя Альберта!» В этот момент раздалось два звоночка, и перед арком возникло информационное окно. «Месть валерангов!» вы обнаружили потомков вальранга в землях тьмы. Вампир Каракул присвоил себе их реликвию и подвергал их ежедневным унижениям. Помогите Валерангам отомстить Узерпатору Каракулу и предателю Альберту. Уровень сложности — Бай плюс. Да будет так. Но сперва мне необходимо подготовиться. Пожалуйста, подождите пару дней и постарайтесь не вызывать подозрений. Ни Каракул, ни Альберт не должны ни о чем узнать. Значит, вам придется подготовиться к Ланусу к бою тайне. О, и пожалуйста... «Оставайтесь в человеческой форме!» Волк мгновенно превратился обратно в дряхлого старика после того, как Арк выхватил у него лунный камень из лап. Дедрик не выдержал. «Ты что, всерьез намереваешься выступить против Каракула? А до тебя только дошло? Нет, это исключено! Хозяин понятия не имеет, насколько слен Каракул, и даже если хозяину удастся с ним совладать, я в курсе возможных последствий». Убийство вампира неизбежно повлечет за собой вмешательство повелителя вампиров. И это означало мгновенную смерть для Арка и всех Валерангов. Даже если им удастся взять верх над Каракулом, то смерть после боя была в любом случае практически гарантирована. Но в ответ на это Арк лишь силой сжал плечо Дедрика и с улыбкой сказал. «Не беспокойся, этого не произойдет, Потому что Каракулу убьешь ты!» «А, так бы сразу и сказал! А, погоди, что?!» «Ты меня прекрасно слышал. Валеранги расчистят нам... Нет, расчистят тебе дорогу к Каракулу. И тебе достанется самая почетная роль – убийство главаря. Ведь если один вампир убивает другого, то это не противоречит вампирскому кодексу, я прав? Не неси чепуху! У меня нет ни единого шанса против каракула! У Детрика началась паническая атака, а он побледнел и сдрожал от страха. А я думал, ты говорил, что ради меня согласен запрыгнуть в пасть дракона. Да, но... И ведь ты тоже вампир. Какой пример ты подаешь своим кузанам? Но мне ничего не светит! Еще раз говорю, не волнуйся. «Уж об этом-то я позабочусь», — ответил Арк, недобро улыбаясь.